Глава четвертая. Вместе мы сила. От вайпа нас спас Тао. Китаец проявился возле одного из мобов и вогнал ему свой кинжал прямо в глаз. Не знаю как, скорее всего, благодаря сочетанию наблюдательности и восприятия он безошибочно определил, какой из сержантов настоящий и таким способом дал нам понять. Мешкать я не стал и влепил ему искры хаоса аж на 1400 урона без всякого крита. Я выкрутил свои эмоции на максимум, и это, черт возьми, работало. Эста влетела в толпу и, рубанув пару раз по сержанту, ушла под прикрытие ближайшего камня, в который тут же прилетела игла и проморозила его на добрый метр вокруг. «Фантомы пустышки, урона не наносят», — прочитал я сообщение в кланчате и запустил в крысодлака с семенем хаоса. По залу разнесся болезненный писк, а фигуры четырех фантомов начали то пропадать, то появляться. Ага, не может держать концентрацию. Похоже, мы первый раз столкнулись с живым оператором моба. Словно в подтверждение моих слов, красная игла делилась от спины сержанта и на лету, преображаясь в огненную стрелу, помчалась в мою сторону. «Джей, пригнись!» — взревел в моей голове голос тени. «Не знаю, что помогло. Предупреждение из кино или прокачанная ловкость, но заклинание разминулось с моим лицом в считанных сантиметрах и лишь опалило жаром. Внимание в моби-оператор. Закинул я в чат новую информацию. Элли, постоянно укрывайся за камнями. Сам же я последовал собственному совету и ушел под прикрытие ближайшего луна. Полоска моба просела еще немного. Тао улучил момент и вновь атаковал Занвиза а Эста добавила топориком по когтистой лапе. «Лучи, тварь!» — донесся до меня крик девушки, а потом в чате появилось небольшое дополнение. «Правая клешня вне игры на минуту, перебила сухожилие». Лапа моба действительно повисла плетью, но от этого он не стал менее опасным. Наоборот, оператор, управляющий монстром, явно разозлился и попытался достать обидчицу ледяной стрелой. Безуспешно. Эста проявляла чудеса ловкости. Она ни на секунду не останавливалась на одном месте и запутывала противника, что позволяло Тао атаковать из инвиза и быстро разрывать дистанцию. Крысодлак зарычал от досады. Было видно, что он разрывался, пытаясь успеть атаковать всех, а тут еще и я высунулся из-за камня и влепил ему искры в спину. Дело в том, что живой оператор скован игровыми условностями и поведенческими особенностями отыгрываемого моба. Чем выше уровень монстра, тем больше окно возможностей оператора. Это мне рассказывал народ в резервации. Например, в основном до 50 уровня мобы четко придерживаются правила атаковать игрока с наибольшим агрорейтингом, то есть того, кто в данный момент своими действиями привлек повышенное внимание системы. Причем это не обязательно урон. Мобы очень часто срываются на хиллеров, так как каждая речилка неплохо поднимает агрорейтинг игрока. Отсюда и метание оператора. Мы бьем по очереди и то и дело, перетаскиваем агрессию на себя. Вновь укрывшись за камнем, активировал каст искажения пространства. Какого демона я не пользуюсь этим заклинанием и подставляю свою башку под ответные заклинания? По залу разнесся матесты, и ее шкала жизни разом просела больше, чем наполовину. Выглянув из-за своего укрытия, увидел пытающуюся отползти от красотлака девушку, нога которой покрылась толстой коркой льда. Элли сработала быстро и кинула хилку, а Тао снял с подруги Агра и уволок моба в сторону, при этом сам чудом не получив огненной стрелой в спину. Но я заметил, что количество игл на спине мобов сократилось, а значит, рано или поздно операторы израсходуют весь свой запас заклинаний. И тогда его уже ничто не спасет. Как только Тао скрылся в инвизе, на вершине агрорейтинга вновь оказалась эста. Но китаец увел противника подальше, так что фриз успел пройти, и наша воительница вновь была в строю. И, увернувшись от атаки когтями твари, рубанулась кирой и топором по спине. Раздался звон, словно разбилось стекло, и несколько игл осыпались на каменный пол. «Дьявол! Так их можно нейтрализовать до активации!» «Все же опыт — великая вещь. В следующий раз будет проще». «Элли, рут нам оба! Эста, Тао! Расхерачьте ему все иглы!» Мысленно заорал я, и повесил между двумя валунами, за которыми прятались и искажения пространства, а система перевела мои мысли в текстовое сообщение и отправила его в кланчат. Пять секунд, и гоняющегося заистой крысодлака сковала терновая лоза, но добиться полного эффекта от заклинания не удалось. Прочная шкура моба оказалась не по зубам шипам растения. Тварь взревела и забилась в попытке вырваться, и, к моему удивлению, у нее начало получаться. Несколько игл вспыхнуло огнем, который прожигал ствол терновника, словно горячий нож масла, но задержка позволила исти обогнуть камень, выйти крысодлаку в спину и обрушить на нее град ударов. Тео начал атаку мгновением ранее, появившийся рядом с мобом из воздуха. На каменный пол посыпались осколки неиспользованных заклинаний, и красодлак взревел еще сильнее, а у меня сорвало крышу. Там сидит живой оператор, и наверняка ему больно. И эту боль причиняем мы. Эти конченые уроды, так называемые высшие, никогда не задумывались о том, что чувствуют рабы, принудительно засунутые ими в тушки монстров. В душе разгорелась такая ненависть, что искра хаоса, которую я без участия сознания вытащил после завершения касты из пространственного хранилища, превратилась в пылающую ярко-алым сферу. «Сдохните, мрази!» — взревел я, обращаясь, естественно, не к несчастному оператору, крысодлака, что попался мне под горячую руку, а ко всем протекторам. Искра, или точнее уже что-то совершенно другое, сорвалась с моей руки и алым рощерком, за мгновение преодолев разделяющее нас мобом пространство, ударила его прямо в грудь. Сила сотворенного мной заклинания была столь большой, что оно пробило тело крысодлака насквозь, оставив после себя внушительное отверстие, с до черноты краями, а потом еще и проплавила камень, оказавшийся на пути чуть ли не на пару метров. Ты нанес крысодлаку-сержанту 37 уровня критическое повреждение. 23 478 единиц урона. Жизнь 0 из 30 тысяч. Крысодлак-сержант 37 уровня убит.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 Получено 5 свободных очков атрибутов. Получено 2 свободных очка заклинаний. Получено локальное групповое достижение «Вместе мы сила» — первой ступени. Достижение присваивается группе за победу над усиленным монстром, превышающим средний уровень группы более чем вдвое. Награда за достижение — малый пространственный сундук обычного качества. Ваша репутация с богом-покровителем фракции изменилась. Плюс 5. Текущая репутация — нейтралитет. Семь из 50 Внимание игроку. Своими действиями вы привлекли внимание небожителя. Хаос смотрит на вас заинтересованно. Ноги подкосились, я рухнул на каменный пол. Грудь ходила ходуном, все тело покрылось потом, словно я минут десять провел в бане. Голова гудела. Эмоций не было, все чувства впитал эффект. «Чем это ты его жахнул, Джей?» Раздался восторженный вопа-лесты. «И вообще предупреждать надо. У нас стало чуть на атом и не распылило. В этой игрухе нет иммунитета, а дружественного огня». «Искрой», — буркнул я. Говорить совершенно не хотелось. Просто немного перегнул палку с эмоциями. «Не знаю, что со мной». эффект срывает тормоза и выпускает наружу всю злобу и ненависть, копившуюся годами. «Стоит подумать, что эти твари-протекторы с нами сделали, так хочется передушить их голыми руками». «Кто?» Тут же подозрительно посмотрела на меня Элли. «Проклятие. Прокололся. Настолько привык называть высших этим словом в разговорах с тенью, что сейчас, когда я не совсем в форме, термин вырвался на автомате. «Высшие», — пояснил я. «По-другому они называются протекторами. И тут меня прорвало». Эти твари должны были защищать молодые расы, подключать всех к сайберпространству, подготавливать организмы рас претендентов к вживлению имплантов. Но вместо этого они поделили между собой галактику и проботили ее. «Хрена себе заявы, Ты перегрелся, Джей? Откуда ты можешь это знать?» — спросила Эста. Момент истины. Три пары глаз смотрят на меня в ожидании. Тал спокоен. Китайцы так подозревают, что я стал участником важных событий, которые могут повлиять на баланс сил в нашей галактике. В глазах или я увидел надежду. Наверное, да, надежду. Эста же была возбуждена до предела и с большим трудом сохраняла неподвижность. А, к демонам. Если я не могу довериться этим людям, то этот грёбаный мир не заслуживает права на спасение. В последнем поиске. Я нашел дневник ученого, который во время вторжения проводил эксперимент, благодаря чему случайно пережил контакт с тенью. Мне удалось повторить его путь. Тени — это не оружие высших. Это биоэнергетический киберимплант древней расы Притеч, которая путешествует по Вселенной и вдыхает в нее жизнь. Имплант дает возможность подключаться к сайберпространству, которое мы называем Виртом. Я рассказал все. Разделил с друзьями груз, который пригибал меня к земле. Только сейчас я осознал, как хреново мне было тащить его в одиночку. Меня не перебивали, не задавали уточняющих вопросов, просто слушали. В середине рассказа я обнаружил, что или вновь находится в моих объятиях, а ее тело дрожит. Дрожит не от холода, от переполняющих чувств, от осознания глобальности происходящего. Она, да и все остальные, понимает, что с этой минуты начинается уже совсем другая игра. Игра на выживание всего человечества. «Звездец» прозвучал в абсолютной тишине, которая настала после окончания моего рассказа, словно гром шопа-тесты. Сказала она не совсем это слово, но по звучанию похоже. «Джей, ты можешь освободить всех?» в теории — да». Не стал слишком сильно обнадеживать народ я. Но на практике это очень непросто, и успех зависит от множества непредсказуемых факторов. Но шанс ведь есть, правда? Как-то по-детски с затаенной надеждой спросила Элли. Есть. Тогда я с тобой, не задумываясь, проговорила девушка и покрепче сжала мою руку. В плане всякой там заумной нудятины от меня толку мало, но если кому башку проломить... «Можешь на меня рассчитывать», взглянув мне в глаза серьезно, как никогда раньше заявила Эста. «Спасибо за доверие», кивнул Тао. «Обещаю, что тебе не придется пожалеть о своем решении. Я с тобой до конца, каким бы он ни был». «Спасибо, друзья». Выдавил из себя я улыбку. Реально, только сейчас понял, как эта инфа придавливала меня к земле. Я по жизни всегда был одиночкой, наверное, как и большинство людей. Но один я реально не вытяну. Ты говорила, что ученый спрятал сыворотку в разных участках Москвы. Осторожно начала Элли. В люберцах есть тайник. Не уверен. Слишком быстро все произошло. Скриншот карты хранится в моем смартфоне. А выйти в реал я смогу только через неделю с лишним. Так в чем проблема? Нахмурилась сеста. У тебя ведь этот киберомплан стоит. Ты что, не можешь отключиться от игры? Могу. Вот только если я это сделаю, у искусственного интеллекта резервации возникнет закономерный вопрос: а какого-то хрена раб вышел из капсулы раньше времени? Наказание же никто не отменял? Черт, а ведь точно, не подумала. Тогда что, какой план? Копить киберкристаллы, прокачивать имплант и молиться, чтобы теневики или другие протекторы. Не узнали, что процесс интеграции талонного ДНК людей в базы данных имплантов «Притечь» уже запущен. Понятия не имею, могут ли они на него повлиять или отследить инициаторы этого процесса. Но чем скорее Моискин взломает программу «Блокиратор импланта», тем больше шансов у нас будет уцелеть. И зная все это, ты раздавал нам сайбер -кристаллы? Раздавал и буду раздавать, если потребуется. Без и заклинаний мы точно вапнемся. А месторождения встречаются достаточно редко. В основном в тех местах, где еще не ступала нога игрока. Чуете, куда я клоню? Это даже мне понятно, — улыбнулась Сеста. Потенциальный профит многократно перевешивает затраты. Точно. В этой локации можно неплохо навариться. Ну а если мы сумеем пройти данж с первого захода, то вообще сказка. Столь сильным выбросом эмоций я привлек к себе внимание хаоса. Система оповестила, что бог-покровитель фракции смотрит на меня заинтересованно. Если я приду к нему с первым убийством, может прилететь редкая плюшка. Нам надо найти дорогу в неизведанные земли, где я смогу добыть побольше сайберкристаллов. На стандартной прибавке за онлайн я буду собирать нужное количество очень долго. Чуйка подсказывает, что у нас нет столько времени. Протекторы обязательно прознают о появлении в базе данных имплантов эталонной ДНК людей и попытаются обратить этот процесс. Лишиться такой удобной кормушки они не захотят. То есть нам предстоит схлестнуться с 23 высшими расами галактики? Без тени страха усмехнула Сеста. Попахивают изощренным самоубийством. Мне нравится. Механизмы взаимодействия с расами-операторами сайберпространства нас защитят. Если мне удастся связаться с центральным мозгом притечь, то напрямую навредить Земле, или любой другой материнской системе, порабощенных цивилизаций они не смогут. А там выгребем. Я не планирую останавливаться и планирую отомстить как минимум дарканцам. Идти в одиночку против высокоразвитой цивилизации? Да ты просто шизик, Джей. Еще больше развеселилась Сеста. Только попробуй не взять меня с собой. Найду на другом конце галактики и надеру тебе задницу. Договорились. Уже нормально улыбнулся я исти. Но, Джей... Ты же понимаешь, что Высшие, в смысле Протекторы, не дадут нам нормально развиваться. Перевела разговор в более конструктивное русло Элли. Ага, поддакнула Эста. Они начнут щемить нас везде, где только смогут. Я думал над этой проблемой. Благодаря моей особенности, мы должны создать мощнейший анклав бывших рабов на Эстере и обеспечивать народ картами атрибутов. Нам предстоит создать отделение клана Кайбер во всех фракциях. Неограниченное поступление карт-атрибутов даст нам преимущество, и мы постепенно выдавим протекторов из этого мира. Эстери должен стать для бывших рабов базой, источником ресурсов и знаний, благодаря которой пробощенные цивилизации начнут сложный путь к возрождению из пепла. Хренась это загнул. Почесав краткостриженную макушку, прокомментировала мой спич Эста. «Прям юный чегевара Забыл еще добавить про мир во всем мире. А потянешь роль галактического миссии В задницу всяких там миссий. Отмахнулся от подколки подруги я. «Чем сильнее мы станем, тем больше шансов прищемить хвост дарканцам, а без анклава игроков сделать это невозможно. Вот и придется вкалывать, как проклятым». «Это мы всегда за», — кровожадно потерла ладошки Эста. «Главное, коньки не отбросить раньше времени» все же в Верте придется находиться чуть ли не постоянно. Постараюсь решить эту проблему как можно быстрее, пообещал я. По крайней мере, есть реальный шанс минимизировать откачку Эйню. Ну тогда не хрен отсиживать задницы. За работу! Неожиданно воскликнула Эста. Неужели никому не интересно, что за пространственный сундук нам перепал за достижение? Да и лут надо собрать. Стоп. Сначала я выкачу из сержанта всю доступную информацию проговорила Элли, и, к моему огромному сожалению, выпутавшись из объятий, побежала в сторону тушки моба, добавив, «Вряд ли он тут один. Полезно знать его слабые места». Пространственным сундуком на самом деле оказалась небольшая шкатулка, которая появилась в наших инвентарях. Системное описание гласит, что сундук содержит в себе рандомный предмет соответствующего качества, подходящий под класс игрока, который его открывает. «Ну, удачи, не подведи!» Шепнул я, на всякий случай скрестив пальцы и скомандовал системе открыть сундук. «Ты получил браслеты хаотического мага-новичка. Название. Браслеты хаотического мага-новичка. Тип оружия. Класс предмета обычный. Материалы. Вулканическая сталь хорошего качества. Чистые хаотические изумруды. Зачарование. Одно из одного. Аффект». Плюс 1,50% к свойствам заклинаний школы магии хаоса в зависимости от эмоционального состояния в момент нанесения удара. Руны 1 из одной Ха. Плюс 1 к количеству одновременных кастов. Тип урона магия хаоса. Прочность предмета 100 из 100. Вес 500 грамм. Урон 130-150. Можно поместить в инвентарь. Внимание, данный предмет можно привязать к игроку, и шанс потерять его после смерти снизится на 75%. Стоимость привязки — один сайбер-кристалл. Требования — магия хаоса. Цена продажи — 30 золотых монет. Вулканическая сталь имела красноватый оттенок, а хаотические изумруды оказались не зелеными, а желтыми. Сами же браслеты, которые я тут же поместил в слот для оружия, проявились на запястьях полосками металла длиной сантиметров семь. Самое интересное, что они срослись с кожей и совершенно не ощущались на теле. Лишь иной, красноватый оттенок, на котором четко отпечатывался рунический узор, до да поблескивающей с ладонной стороны самоцвет, свидетельствовали о наличии у моего персонажа оружия. Больше похоже на татуировку, а не на оружие. Поначалу я даже разочаровался. Браслеты, конечно, прикольные, Явно узкоспециализированная штука для хаотических магов, но отсутствие емкости под заклинание мне не понравилось. Вон, Жезл Элли может вместить сразу три скилла, которые можно применять по мере надобности. Да и урон слабоват. Джей, ты не прав, подслушав мои мысли, заговорила Ти. Обычные жезлы, посохи и другие типы магического оружия увеличивают урон лишь загруженных в них заклинаний тогда как хаотические браслеты дают прибавку всем кастуемым скиллам. Да, сейчас у тебя есть лишь искра, но очень скоро твой арсенал пополнится и другими заклинаниями, и эффективность такого типа оружия повысится. Ну и не забывай про силу аффекта и возможность одновременного каста сразу двух заклинаний. «Юху!» — разорвал тишину воплесты. -э «Вот это мой размерчик!» Повернув голову в сторону звука, обнаружил в руках девушки здоровенную, двуручную, обоюдоострую секиру, лишь немногим уступающую ей по габаритам. Сколько весит такая хрень и какой расход бодрости потребует система за удар, боюсь даже представить, но урон у этой махины должен быть знатный. «Ты же хотела быть обоюруким, варваром?» С издевкой в голосе проговорил я. «На хрена нужны эти зубочистки, когда есть такая мегасекира? С любовью поглаживая новое оружие, буквально промурлыкала наша маньячка. Атрибутов-то хватит махать этой железякой. Сам ты железяка, скривила сеста. А это настоящее произведение искусства. Я сильно вложилась в силу, выносливость и живучесть. Да, потянул по атрибутам, представляешь, как и теперь шарахну по мобу навыкам. Ни одному же тебе ваншотить, крысюков. Представил, впечатлился. Таким лезвием можно, не особо напрягаясь, развалить моба на две половинки, не увлекаясь и членовредительством. Чем меньше дырок в тушках, тем больше лута. «Ничего не обещаю», — отмахнулась Сеста, не отрывая взгляда от своей мега-секиры. тоже перепало оружие. Довольно добротно выкованные парные кинжалы с очарованием на урон и руной и повышенным шансом нанести кровоточащую рану. Элли вытащила из сундука серебристую тиару с прибавкой к мане и магическому урону. Так, в общем, респаун у сержанта трое суток. После пяти минут ковыряния возле тушки моба проговорила Элли. «Самое важное. Рейдбосс может призвать свою гвардию. Если офицеры, разбросанные по подземелью, в этот момент будут живы, они придут к нему на помощь. Тогда предлагаю поступить следующим образом. Сейчас устраиваем фарм забег. Попутно выясняем возможности гвардейцев и пытаемся отыскать их слабые стороны. Желательно прокачаться до сорокового. Затем ждем респауна усиленных мобов. А я выбиваю столько карт атрибутов, сколько успею. А тау занимается крафтом и делает вылазки на встрече с пегом. Как только вы прокачаете атрибуты, мы катком проходим по всем ответвлениям, чтобы обезопасить себя, и спускаемся в данж. Ну а там уже дело случая. «Норм идея», — согласилась сеста. «Первый кресюк чурмой. Хочу опробовать лапушку». Погладив металл с множеством выгравированных рун, промурлыкала девушка. «Труп сержанта принес нам пять золотых, кольцо на плюс два к восприятию, налокотники и два свитка заклинаний, огненная стрела и фрост. Оба первой ступени с примерно одинаковым уроном под 300 единиц. Да, надо срочно что-то делать с количеством жизни». Я сложусь после первой же плюхи. Фрост отдал Элли. Это заклинание помимо урона еще и обездвиживало противника на 7 секунд, а за стан у нас отвечает как раз она. Огненную стрелу уже оставил себе. Пригодится. Жаль, что мои браслеты усиливают только урон магии хаоса. Но ничего, на крайняк вдарю и так. Лучше нанести около 500 урона, чем не нанести. Верно же? В зале обнаружилось аж три месторождения сайбер -кристаллов и в первый раз за все время игры выпал абсолютно бесполезный для нас атрибут — магия порядка. Но карта стоит 90 тысяч золотых, и она отправилась в копилку будущего благосостояния клана Кайбер. Тао умудрился найти в комнате простенький тайник. На этот раз решать головоломку не потребовалось. В нише рядом с валуном была спрятана пара золотых. Больше ничего интересного в этом ответвлении не было, и мы вернулись в центральный тоннель. Взяв небольшую паузу, дополнил свою карту, но результата пока не последовало. Не беда, я упорный. Дожму у меня чуть позже. Чувствую, что я на правильном пути. А сейчас фарм, нон-стоп.